Что я тут вашим юным дарованиям не до объяснил? Какую станцию будем смотреть? Братскую, Саяно-Шушенскую, Зейскую, Усть-Хантайскую, Нурекскую, а регулятор? И задромные, пропорциональные, интегральные, производные параметры настройки или от предыдущего опыта сохраненные? Теперь давайте заказывайте процесс. Сброс нагрузки. Хорошо, сброс. Всем видно. Да, вот это красненькое. Принтер есть в хозяйстве. Ах, унесли. Потом будете говорить, что опять я результаты распечатывать не научил. Еще через полчаса. склокоченной свирепой с пятнами пота на спине и вокруг подмышек лёгкой рубашки жуков спускался по лестнице административного корпуса мысленно кляня на чём свет стоит и турбинный завод и собственное невезение и особенно Рудакова которого по всей справедливости надо было бы утопить в нужнике Больше всего Валерию Александровичу хотелось схватить свой временный пропуск, разорвать его на мелкие части и выбросить в урну. Этим жестом благородного полисмена из американского боевика, бросающего свой значок шефу на стол. Он знал, конечно, что не сделает этого. Платили на ЛТЗ всё же неплохо. Гордость гордостью, но в колодец плевать. Валерий Александрович, донёсся сверху голос Рудакова. Валерий Александрович, погоди. Что опять? неласково спросил Жуков, остановившись. Опять якобы зависает. Евгений Германович догнал его и доверительно взял под руку. Да бог с тобой, проговорил он добродушно. Сам видел, Паша, от твоего процесса прямо на уши встал. Голова ты, однако. Слушай, А переходи к нам на совсем, вместо Гончаровой. Или Аболтусов выгоню, Жуков промолчал. Но ну, это ты на досуге обдумаешь, продолжал Урдаков. У меня к тебе вот какое дело. Я говорил, что компьютер своему троечнику на день рождения приволок. Тут же ясные дела дружки из класса понабежали. В общем, отказывается он теперь русскими буквами печатать. Может, подъедем заодно уж ко мне домой, глянешь, что там пацаны натворили? Жуков хотел сказать деньги на бочку, но язык, как и следовало ожидать, не повернулся. А трешки безкорыстного совкового воспитания. Поехали, пробормотал он устало. На коммерческих основаниях, конечно, поспешно заверил его Рудаков. Сто тысяч устроит? Золотой дукат. Квартира Владимира Матвеевича Веленкина была снабжена очень надёжной системой сигнализации, никаким не будь примитивом, с которым спокойно справится головастый школьник, интересующийся электроникой. Известный в городе коллекционер полагал, что безопасность дорого стоит, но она того стоит, и признавал только высококлассное оборудование. В добавок и за технику, и за услуги, и гиды плюс, поставивший устройство, он заплатил не полностью, а только частично. Помог город в лице своего тогдашнего мэра, обожавшего культуру и все к ней относившееся. То есть ни одна живая душа не могла проникнуть в квартиру Владимира Матвеевича, кроме как с его ведома и позволения. А посему шаги в коридоре И мы скорее всего примирились. Такие спокойные, уверенные шаги. Материализованный кошмар богатого человека, вынужденного жить в смутное время в криминогенном районе. Шаги? Ш-шаги. Домработница Клавдия Ивановна должна появиться завтра. Племянник наведался позавчера, и запасных ключей у них нет. Это только мерещится. Глюки, как выражается теперешняя молодёжь. Когда распахнулась дверь кабинета, его хозяин быстро нажал незаметную кнопку под крышкой письменного стола. По этому сигналу Езигиды должна была немедленно примчаться и спасти Владимира Матвеевича группы захвата.